Глава вторая Комнату мне нашла Людмила, но начавшиеся перемены уже катились на нас огромным комом, и грохот его, начавшийся далеким эхом, перерос в гром выстрелов реальных. Страна, в которой я родилась и выросла, которую продолжали называть империей, разваливалась на глазах. Еще год я жила неплохо, Удавалось продать свои изделия даже за границу, а потом резко все закончилось, как будто перекрыли кислород. Все наши заказчицы вмиг забыли о нас, а новые не появлялись, потому что приходили от единиц, которые были постоянными. Мне с трудом хватило денег на покупку дома в родной Свердловской области. Даже после переезда на родину у меня не было желания увидеть мать. Всегда казалось, что все еще впереди, надо только заработать денег, а потом уже жить. И в эту новую жизнь я вступила 30 имея профессии, которые никому не нужны были теперь. Рынки наводнили китайские парики, шиньоны и прочие прелести из искусственных материалов. Они были в сто раз дешевле того, что делала я. В девяносто четвертом году я с трудом нашла работу. Швеи в подпольном цехе по двенадцать часов шили палёный Адидас. За смену в полсуток я получала сумму, которой хватало на дорогу до работы, буханку хлеба и продукты для супа на три дня. Спасала огород вокруг купленного дома. Если бы не овощи, жить пришлось бы впроглоть В эту пору я и познакомилась со своим мужем. Он был военным. Сергей не отличался красотой и обаянием, но был в нем какой-то стержень, ответственность за себя и близких. Этим и взял, переложив на свои плечи часть тяжелого груза работы. Он переехал ко мне вместе с сыном. Максимке тогда было лет двенадцать. Не сказать, что была влюблена в мужа, но уважала и рядом с собой видеть хотела. Зачитанные до дыр бессонными ночами любовные романы обещали влюбленной женщине массу эмоций. Я читала, и горло поднимался ком. У меня такого не было никогда. Мальчишка стал родным, потому что мать ушла рано, и он, выросший в муштре, быстро оттаял со мной. Всю эту книжную любовь я поняла в конце века. В начале зимы 99-го Сергей погиб в Чечне. Геройски. И когда к нам домой приехали незнакомые тучные мужчины в зимних бушлатах, говорили что-то о выполненном долге, о славе и памяти, в груди росла и ширилась пустота и боль. Максим через год должен был пойти в армию. Мы жили с ним как мать и сын, словно не пять лет, а все восемнадцать. Он был моей опорой и трогательным маминым сынком — Но это только дома. Мастер спорта, хороший стрелок, выносливый покоритель гор. Он прошел весь Урал и Алтай, а вернувшись со службы, прошел горы Кавказа. Казалось, парень ищет трудностей, боится, что останутся непройденные им препятствия. К 2010-му у него был бизнес и семья. Я занималась любимой внучкой в своем отремонтированном до неузнаваемости доме. Он выделил мне рабочую машину, заставил получить права. Я увидела почти весь мир за десять лет. Казалось, что больше нечего бояться, и все будет отлично. Но Бог отнимал у меня всё, что давал. Всегда. И в двадцатом году сын с женой погибли в дороге. Много говорили о том, что в деле замешан сводный брат его жены, которому принадлежала часть бизнеса, Но разбираться в этом просто не было сил. У меня осталась только Настя, но и внучку моей сваты быстро поместили под свое крыло. А через год она совсем перестала приезжать. Редкие звонки, натянутые поздравления с днем рождения, подарки через посыльных и пустота. И, видимо, от нервов открылся диабет, а с ним пришла полнота благодаря которой я из дюймовочки, как меня все называли, превратилась в трёхдюймовочку. Я снова осталась ни с чем. Только дом. Даже машину забрали приставы, потому что принадлежала компании сына. Я знаю, он хотел как лучше. Хотел, чтобы я не знала проблем с ремонтами, со сменой авто, а вышла вот так. Оставшиеся месяцы до момента, когда я встретилась в маршрутке с совершенно неизвестными мне людьми, я работала уборщицей на молочном комбинате в моем городке. Было еще несколько квартир с генеральной уборкой. Хозяевами были руководители с того же молокозавода. В начале осени я решила сделать себе подарок. Долго копила на оверлок. С ним можно было что-то заработать, но мне он нужен был лично для себя. Немного улеглось в душе после смерти Максима, и я лелеяла тот хоть и маломальский покой в душе, который на деле был смирением. За Аверлоком я и заехала сразу после воскресной уборки в квартире. Хозяева приезжали в город на выходные, и квартиру нужно было убрать после их отъезда поздно вечером, а утром мне на завод. Вот и приходилось мыть их ночью. Я позвонила руководителю клининга, Соврала, что задерживаюсь на квартире главного, а сама, закончив, пошла в торговый центр. Долго выбирала, мялась и жалела разницу в две тысячи рублей. А потом плюнула и решила, что заслужила хорошую технику. На кассе меня ждал сюрприз. Эти две тысячи, которые я чуть не зажала, и стали решающим фактором, потому что сумма была нижним порогом для участия в акции я могла отсканировать чек заполнить данные и участвовать в розыгрыше долго улыбалась зная что ни за что не выиграю но потом что то стукнуло денег ведь не просит чем черт не шутит а через месяц мне позвонили и обрадовали алтай туда всегда так стремился максимка столько рассказывал и всегда захлебывался от эмоций Видимо, Бог решил пожалеть меня или же, наоборот, напомнить о больном. Отпуск мне дали легко и даже оплатили сразу. Хозяева завода, чьи квартиры я убирала, относились ко мне очень хорошо. До поезда даже машину дали. Может, думали, что я, как все, с багажом, сумкой провизией и на каблуках отправлюсь в поездку. А я взяла сумочку большую, сшитую когда-то Максимке для поездок из старых джинсов, которая легко превращалась в рюкзак и легкую куртку. Выйдя из поезда, я бросилась искать маршрутку или автобус с нужными номерами и долго бегала по площади. Вспотела, перенервничала, сняла свою курточку и убрала в сумку. И как только успокоилась, увидела нужный мне транспорт. Сердце кольнуло, будто от какого-то предчувствия, но я моментально отмела эти мысли и поспешила вперед. Не дай бог ждут одну меня. А сердце? Это потому, что не спала сутки, да и боялась не найти. Теперь все будет хорошо. Когда я проснулась, мне показалось, что все пространство вокруг меня занято вонью, настоянный не один день душный и реальный. В ней смешались сырость, плесень, мышиные гнезда, гнилое дерево и человеческий пот. Глаза я разлепила с трудом и некоторым страхом, потому что сквозь сизую пелену памяти начали всплывать картины вчерашнего дня. Встреча в автобусе, поездка, авария. Точно это было вчера? В полной темноте я слышала дыхание спящих людей. Где-то у совы. Изредка всхрапывали лошади, и глухой звон, скорее всего, был звоном упряжи. Эти звуки были знакомы мне еще из деревни. Дед работал на скотном дворе и иногда брал с собой, чтобы покатать на лошадях. Как же я любила кормить их морковкой, которой приносила целую сумку. Тайком от бабушки дожидалась, когда она выйдет из дома, прыгала в подпол и нагребала из ямки холодную в тоненьких волосках корней, но крепкую. Страх навалился тяжелым мешком и сковал мышцы. Попыталась прислушаться к себе, найти точки боли. Но кроме урчащего желудка я не почувствовала ничего. Как будто не ела целый месяц. Порту было сухо пить. Опершись на локоть, я приподнялась и тут же почувствовала рядом с собой другого человека. Моменты из автобуса снова предстали в памяти, словно кадры из давно увиденного фильма. Яркие, страшные и настолько настоящие, что сложно было понять, что я чувствую сейчас. Пощупав рядом с собой, я обнаружила чьи-то волосы. Рядом недовольно забурчали, но через секунду уже снова засопили. Кто эти люди? Это точно не автобус, потому что даже ночью в окна видна была бы улица. Намного теплее, чем там, при посадке. Я встала на колени и, ощупывая пространство ладонью, стараясь никого не задевать, поползла вперед. Глаза привыкли к темноте, и теперь видны были очертания комнаты. Да, комната. Но потолок очень низкий, нет окон, и пол завален спящими людьми. Я селилась зашептать, попросить помощи, но даже простое «Эй!» у меня выходило как сип. Через метр ползти было некуда, там тоже лежали. «Встать на ноги и перешагнуть», — подумала я и начала аккуратно подниматься. Голова кружилась, будто упало давление. «Инсулин!» — вспыхнуло в голове. «Где моя сумка?» Это было похоже на то, чего я боялась больше всего и соблюдала все назначения врачей. Когда на первом шаге ноги запутались в ткани, Я и поняла, что здесь происходит что-то намного страшнее, чем уже вижу. Ощупав себя, я не обнаружила ни костюма, ни футболки, ни даже трусов, которые сменила в поезде, завесив свое место в плацкарте простыней. А страшнее всего было то, что под одеждой я нашла совсем не себя. Нет, я чувствовала прикосновение своих рук и рукой чувствовала тело, А ведь это возможно только если ты прикасаешься к себе. Господи, прошептала я. Что это? Где я? И кто я? Ответом мне было бурчание из-за спины. Я решила, что трогать их не стоит хотя бы до тех пор, пока не разберусь с собой. Чтобы не паниковать и быстрее проснуться, сжала руки в кулаки. На лице что-то шевелилось и щекотало. Страшно боясь пауков, руки моментально среагировали, но и на голове меня ждали сюрпризы. Спутанные волнистые волосы были сильно ниже плеч, да и грива точно не соответствовала моей. Парик. Я дернула, и боль дала понять, что это либо хороший суперклей, либо по каким-то неведомым законам природы у меня теперь. Длинные и кудрявые волосы. Ага! И тощие ноги, руки, впалые до костей живот, прошептала я, пытаясь доказать себе, что все это сон. Но все действия мои имели очередность, и я могла сама контролировать то, что будет дальше. А это значило только одно: это нифига не сон. Снова осмотрелась и увидела тонкую полоску света тусклого но эта полоска была светлее, чем всё пространство. Свет был неровный, как будто там горели свечи. Свет двигался. Может, и костер, Или пожар? Подкинул мозг еще одну идею, от которой стало еще страшнее. Щель. Я двинулась к ней. Переступая спящие тела, я с трудом боролась со своим телом. В ногах было так мало сил, что упасть могла от любого неловкого движения. Полоской света оказалась действительно щель над дверью. Притвор слева и справа прикрывал мощный косяк из брёвен, а вот сверху, как будто специально, было оставлено пространство чуть тоньше пальца. Даже на цыпочке вставать не понадобилось. Щель была прямо на уровне глаз. Затухающий костер дрожал парой языков пламени, возле него тремя кучками — Завернутыми в жесткие дерюги спали люди. Я, долго и не дыша, смотрела на эти кучки и, пока не уверилась, что это не наваленные тряпки, не оторвала от них взгляда. Лошади стояли левее. Три. Вокруг, в бликах костра, можно было разобрать кусты, а за ними лес. черный. Кусты двигались от ветерка, но здесь, в этой кошмарной комнате, не было даже движения воздуха. Рукой ощупала стену возле деревянной двери. Камень? Между камнем какая-то смесь, крошащаяся, если зацепить ногтем. Камни размером в человеческий торс. Тюрьма? Какой-то внутренний, не мой вовсе, страх запрещал мне крикнуть им, позвать на помощь. А потом и здравый рассудок разложил все по полкам. Дверь закрыта снаружи, они спят. Явно знают, что здесь люди, больше того, именно они нас здесь и закрыли, и сторожат. Мали, Голос за моей спиной, хоть и шепотом, раздался так неожиданно, что я вздрогнула, и пальцы моментально сорвались с деревянной перекладины на двери, за которую я держалась. Сзади меня поймали чужие руки и зажали рот. После этого я почувствовала, как меня... Развернули спиной к двери, и сердце чуть не выскочило из груди. «Не кричи, это я!» «Ты встала?» «Как?» «Считали, ты умрёшь!» ты умрешь? не дышала совсем!» Короткими фразами девушка, стоящая передо мной, давала мне понять, что будить остальных нельзя. «Кто ты?» — шёпотом спросила я, и у той заметно поползли вверх брови, Вернее, практически одна бровь, потому что на переносице они чуть заметно соединялись. Тонкий нос, узкие глаза, века чуть натянуто к внутреннему уголку глаза, странно белая кожа и губы бантиком. Казашка, таджичка, но вот такая белая кожа. Я чуть наклонила голову к плечу, чтобы свет из щели сильнее осветил ее лицо, и удостоверилась, что мне не показалось. Лицо ее было как будто покрыто слоем белой пудры. Черные длинные, наверное, ниже талии волосы, были заплетены не в косички, а в канатике, перевязанные в нескольких местах ремешками. — Я Палия! Ты что, не узнала меня? Испугалась? Чего смотришь, как будто никогда не видела? — Я не помню тебя, — прошипела я и тут же добавила пить. Вот. Она, как козочка, которая скачет по чуть выступающим камням в горах, минуя высунутые из-под тряпок руки, ноги, проскакала к противоположной стене, и я отметила, что волосы у нее действительно ниже талии. Вернулась она с деревянным ковшом, полным воды. Я с благодарностью приняла его из ее рук и жадно припала к краю. Она поддерживала его, видимо, Заметила, что руки мои справляются с этой тяжестью с огромным трудом. Вот, быстро ешь! Она вытащила из кармана какой-то ком. Я оторвалась от воды и непонимающе уставилась на протянутую ладонь. С огромным трудом я рассмотрела крупинки, склеенные между собой. Весь этот комок был в прилипших травинках, в каком-то мусоре. Меня передернуло, но. Желудок решил напомнить о себе не только звуковыми эффектами, но и резью, от которой я чуть заметно наклонилась вперед. Девушка испугалась, что я могу упасть, и подошла ближе. Прямо в ухо она быстро и также отрывисто прошептала: "Ты не ела слишком давно. Надо, а то убьют." "Кто?" Я чуть отстранилась, чтобы видеть ее лицо. "Они." Она быстро указала на людей спящих на полу. Так значит, враг не за стеной, а здесь, внутри и рядом со мной? Тогда кто там? Ведь по логике, если враг там, то здесь все должны быть друзьями, даже если раньше были врагами. Я приняла этот, бывший когда-то белым ком из неведомой каши, и под прицельным взглядом палии принялась отщипывать и жевать, запивая водой. На вкус это было чем-то средним между рисом и овсянкой. причем плохой овсянкой, горькой. Но после того, как половина была съедена, желудок, почувствовавший пищу, заурчал уже сильнее, требуя добавки. Я, не вдаваясь в детали, не рассматривая еду, доела его и запила огромным количеством воды. Понимая, что обманула желудок ненадолго, почувствовала один плюс — Голова кружиться перестала. Не говори с ними, не ругай, не кричи. Они думают, что ты умираешь. Выкинут, когда ты спасена. Завтра еще оставлю еды. С этими словами она указала на мое место и побежала к своему. Пс! -с -с -с". Обратила я на себя ее внимание еще раз, и она замерла на месте, присев, обернулась. Где? Я показала, что приподнимаю юбку и приседаю. Палия одними глазами показала в угол. Я присмотрелась и увидела там ведро. Понятно, откуда идет этот аромат.